О, милый свет, средь новых мне дорог к тебе зову, — сказал он, — помоги нам, как должно, чтобы здесь ты нам помог. Теплой день ты льешь земным долинам, и если нас не иначе ведут, вождя мы видим лишь в тебе едином. То, что как милю исчисляют тут. Мы там прошли, не ощущая дали. Настолько воля ускоряла труд. А нам навстречу духи пролетали. Хоть слышно, но невидимо для глаз. И всех на вечерю любви сзывали. Так первый голос где-то возле нас... Винум нон абент молвил пролетая, и вновь за нами повторил не раз. Винум нон абент, вина нет у них. Слова Марии на браке в Кане Галилейской пример заботы о других. И прежде чем он скрылся, замирая за далью, новый голос: Я Орест! Опять воскликнул мимо проплывая. Восклицание Ореста, подоспевшего в тот миг, когда его друг Пилат, назвавшись его именем, хотел принять казнь вместо него. Я знал, что мы среди безлюдных мест, но чуть спросил, чья это речь, как третий «врагов любите» возгласил окрест. И, добрый мой наставник, вы эти, бичуют грех завистливых, и вот сама любовь свивает вервья плети. Узда должна звучать наоборот. Быть может, на пути к стезе прощения тебе до слуха этот звук дойдет. Плетью служат примеры любви. Уздой должны служить примеры наказанной зависти. Но устреми сквозь воздух силу зрения, И ты увидишь, люди там сидят, Спиною опираясь о каменье. И я увидел, расширяя взгляд, Людей, одетых в мантии, простые. Был цвета камня этот их наряд. Приблизись. Я услышал зов к Марии, моли о нас. Так призван был с мольбой и Михаил, и Петр, и все святые. Навряд ли ходит по земле такой жестокосердый, кто бы не смутился тем, что предстало вскоре предо мной. Когда я с ними рядом очутился и видеть мог подробно их дела, Я тяжкой скорбью сквозь глаза излился. Их тело в лосеница облекла. Они плечом друг друга подпирают, А вместе подпирает их скала. Так нищие слепцы на хлеб сбирают У церкви в дни прощения грехов И друг на друга голову склоняют, Чтоб всякий пожалеть их был готов. Подвигнутые не только звуком слова, Но видом, вопиющим громче слов. И как незримо солнце для слепого, Так и от этих душ, сидящих там, Небесный свет себя замкнул сурово. У всех железной нитью по краям Зашиты веки, как для приручения Их зашивают диким ястребам. Я не хотел чинить им огорчение, Пройдя невидимым и видя их, И оглянулся алча наставления. Вождь понял смысл немых речей моих И так сказал, не требуя вопроса. Спроси в словах коротких и живых. Вергилий шел по выступу откоса, тем краем, где нетрудно, оступясь, упасть с неогражденного утеса. С другого края —